хотя тот и другой пристально следили друг за другом. Было время, когда Степан действительно поверил провокационным слухам, что Демид — поджигатель тайги. Потом он не менее отчаянно клял головешиху, а с Демидом так и не сошелся. Стояло между ними Агния с Полюшкой. Степан задержался на обочине дороги, свертывая махорочную цигарку, соображая, поздороваться ли с Демидом или сделать вид, что не заметил. Шапки полушубке с тяжелым вьюком за плечами, Демид шел, медленно, издали, заметив Степана. На сапоги налипал мокрый снег, накатывая комьями под каблуками. Под кузьмила погодушка, сказал Демид, вместо приветствия, кивнув на поле, тревожно и цепко приглядываясь к лицу Степана. Да, погодушка, будь она проклята, пробурчал Степан, отвечая Демиду таким же схватывающим взглядом. А ты далеко ли подался с таким вьюком на спине? В город хочу съездить, что так поздно. Да вот сообщили по телефону, чтоб приехал к 20 октября, надо спешить. Уезжаешь, значит? Там будет видно, — ответил Демид, заметно темнее лицо. Может, останусь еще в леспромхозе. Ты вот тоже хотел уехать, да не повезло. Степан насупился, не смеется ли над ним Демид. Лицо Демида серьезное и задумчивое. «Слушай, Степан, там я передал Андрюшке свой баян для Полюшки. Пусть он ее поучит играть на баяне. А при чем тут я?» «Да просто хотел попросить тебя, чтобы напомнил Андрюшке». «Что ж, напомню. А ты это...» «Пиши письма Полюшке, если останешься в городе», — вырвалось у Степана. И вдруг он спохватился... «А ты что ж пешком? Далеко ведь?» Невольно представил себя в положении Демида. «Зашел бы к Мамонту Петровичу, взял бы лошадь, что ли, отвезли бы тебя. Дойду как-нибудь до Каратуза, а там автобус ходит. Не дойдешь, а доползешь, вернись, возьми лошадь. Возвращаться дурная примета». Юпитер дернул Степана за ременный повод, словно напоминая о своем существовании. Тогда вот что, бери Юпитера. В седле, пожалуй, лучше ехать. Сдашь его в Каратузе на конюховскую колхоза, а завтра наша почтальонша захватит с собой. Демид ответил долгим взглядом. Снежинки падали ему на щеки, на подбородок и тут же таяли. Бери-бери, чего тут раздумывать? Ну а ты как? Что обо мне беспокоиться? Я дома. И протянул Демиду повод. Тот принял его из руки Степана, вздохнул. Спасибо, Степан. Я ведь хотел нажимать на третью скорость. Какой же ты странный человек, покачал головой Степан. Что стесняться-то в самом деле, что ты чужой для нас, что ли? Держись прямее, скажу, возвращайся в леспромхоз. Может, вернусь, ответил Демид. И вот они расстались, друзья детства, недавние враги, от души пожелав друг другу счастья и успеха. Он ее будет ждать, свою Анисю Головню, невольно подумал Степан. Аполог. Счастье. Какое оно и в чем? Кто изведал глубину счастья и может сказать... Вот оно, мое счастье, и пусть оно продлится навсегда. Рок молодого месяца вспарывает синее брюхо неба, плывет под звездами и уходит за горизонт. Так и счастье. Бывает, что оно проплывет мимо, как лучистый рог месяца? Глаз видит, да зуб не имет. Но если бы счастье висело на вешалке, как пальто, Наверное, никто бы не подумал о нем. Если надо, подошел, снял с вешалки. О счастье написано много песен, а еще больше про несчастье.